Глава шестая. Она появилась из другой двери, существования которой Шмуэль просто не заметил. По сути, это была не дверь, а спрятавшийся за восточным занавесом из вертикальных рядов бусин проход в перегородке из книжных шкафов. Войдя, она сразу же зажгла верхний свет, и в один миг все пространство библиотеки наполнилось ярким электрическим сиянием отступили за книжные ряды стройная женщина лет сорока пяти она двигалась по комнате так словно хорошо знала силу очарования своей женственности одета она была в светлое узкое платье до щиколоток и в красный узкий свитер длинные темные волосы мягко соскользнув с плеча покоились на возвышенности ее левой груди под струей волос раскачивались две большие деревянные серьги. Ее тело чудесно вписывалось в платье. Туфли на каблуках подчеркивали легкость шагов, когда она скользила от двери к плетеной колыбели господина Валда. Там она остановилась, положив одну руку на бедро, как строгая крестьянка, поджидающая замешкавшуюся козу. Подняв чуточку раскосые карие глаза, Наглядевшего на нее Шмуэля она не улыбнулась, но на лице ее появилось выражение некоторой симпатии и заинтересованности с легким оттенком вызова, как будто спрашивала, «Ну и чего же ты хочешь? Что за сюрприз приготовил сегодня?» Как будто хотела сказать, что хотя пока еще она не улыбается, но улыбка вполне возможна и, безусловно, вполне вероятна. Она принесла с собой легкий аромат фиалок, но также и смутное эхо уютных запахов стирки, крахмала, разогретого парового утюга, уловленных ноздрями Шмуэля, когда он двигался по коридору между закрытыми дверьми. Шмуэль забормотал, «По-видимому, я явился в не совсем удобное для вас время», и быстро добавил, «Я по объявлению». Она опять обратила на него уверенные в своей силе карие глаза и принялась рассматривать с интересом и даже с удовольствием, заставив его потупиться. Исследовала взглядом его буйную бороду, подобно тому, как неспешно разглядывают разлегшегося зверя, и затем кивнула, но не ему, а господину Валду, словно полностью соглашаясь с первым впечатлением. Шмуэль Аш бросил на нее быстрый взгляд, потом еще и снова опустил глаза, однако успел заметить резкую складку, прочерченную от ее носа к середине верхней губы. Складка показалась ему необычно глубокой и вместе с тем трогательной и соблазнительной. Женщина освободила один из стульев от груды книг и уселась, скрестив ноги и поправив подол платья на вопрос явился ли он сюда в неподходящее время отвечать она не торопилась как будто решила изучить этот вопрос со всех сторон пока не сможет с полной ответственностью предложить приемлемый и обоснованный ответ наконец сказала ждать вам пришлось долго наверняка вы уже побеседовали шмуэля поразил ее голос влажный и звучавший как бы с неохотой и вместе с тем деловито, уверенно. Она не спрашивала, а будто подводила итоги проведенным наедине с собой вычислением. шмуэр сказал, — Ваш муж предложил мне дождаться вас. Из объявления я понял, что... Господин Валт открыл глаза и вмешался в разговор, обратившись к женщине. — Он говорит, что его зовут Аш, на букву Алев." как нам следует надеяться. И затем сказал уже Шмуэлю, словно поправляя его, как терпеливый учитель поправляет ученика. — Я не муж этой госпожи. Не имею такой чести и удовольствия. Аталия моя покупательница. И, выдержав паузу, дабы Шмуэль погрузился в полное изумление, господин Валт соизволил пояснить. — Покупательница не в смысле «клиент» или «потребитель», а в смысле «владычица». Подобно тому, как сказано в Библии «владыка неба и земли» или, скажем, «вол знает владетеля своего». Аталия сказала, «Ладно, продолжайте сколько хотите, мне кажется, вы оба наслаждаетесь». Эту фразу она произнесла без улыбки и даже без запятой между «ладно» и «продолжайте», но ее теплый голос и на этот раз словно обещал Шмуэлю, что все еще открыто, если только он не перестарается и не нарвется на насмешку. Она задала несколько коротких вопросов, один из которых настойчиво повторила переформулировав, поскольку ответ ее не удовлетворил, затем немного помолчала и после паузы сказала, что у нее остались вопросы, требующие прояснения. Господин Валт весело сказал, — Наш гость, наверное, голоден и томим жаждой, ведь он явился к нам прямо с вершин кармеля. Два-три апельсина, кусок пирога, стакан чая способны совершить здесь чудеса. Вот вы вдвоем и продолжайте совершать чудеса, а я пойду и поставлю чайник. Улыбка, не спешившая коснуться ее губ, пробралась в голос. Сказала, повернулась и исчезла в проеме, через который вошла, и которого Шмуэль аш не замечал до ее появления. Когда она выходила, бедра ее колыхнули восточную занавеску из бусин, скрывавшую проход. И после ее исчезновения занавеска не сразу успокоилась, а какое-то время продолжала волнообразное колыхание и даже издавала то ли журчание, то ли шелест. Ишмуэль надеялся, что звуки эти не затихнут слишком скоро.